Тём каменистый. Девятый. Книга четвёртая. Адмирал Южных морей. Пролог или Отступление первое. Маленькая лодка на тёмной воде Ночного озера. Чудо, что её заметили. От грибца поначалу ни слова нельзя было добиться. Он был ранен, испуган до заикания и вообще мало что видел. В недобрый час, когда всё произошло, ему выпало нести вахту на ведомой галереи. Она стояла на якорях посреди реки, а ведущая находилась чуть выше, и её пришвартовали к опоре древнего моста. Рабы, как всегда, оставались на своей палубе. Охрана за ними присматривала. Основные силы в тот момент находились на берегу. Точнее, часть их. Трис забрал многих и ушёл на запад. Скорее всего, брать замок. Рядовым об этом ничего не сообщили, Но нетрудно догадаться, почему на ночь глядя уходит столь серьёзный отряд. К тому же налегке. Нет, зря вы назвали поступок Триса несусветной глупостью. Ума в нём тоже немного. С этим полностью согласен. Но к чему вожаку дикой оты лишний ум? Простой человек, выбирающий простые решения. Ведь он достоверно знал, что страж не стал закрываться за стенами Мальрока. Об этом свидетельствовало дневное нападение, лишь чудом не приведшее к полному разгрому или большим потерям. Отряды ловцов тоже не возвращались. А там слишком опытные воины, чтобы полечь всем до единого от рук обычных крестьян. Нет, где-то в лесу на них охотились настоящие бойцы. Нетрудно понять, что Мальрок слабо охраняется – Потому как сил у стража слишком мало, чтобы и в лесу успеть, и в замке. А значит, ничего удивительного в решении Триса нет. Рискованно, конечно, но в сложившейся ситуации оправдано, Ведь корабли пришлось бы тащить туда долго, до ясных дней. Это значит, что от местных ночных искателей помощи почти не будет. А ведь без них остается надежда лишь на осадные орудия. Так зачем же ломать стены, которые в будущем станут твоими? Он поступил правильно, стараясь выполнить приказ до последнего. Не знаю, как он принял смерть, но уверен, умер, как подобает хорошему воину. Для таких, как он, плен немыслим. Сами знаете, что бы его ожидало, попади он в руки бакайцев, которые служат стражу». «Эти тупые ублюдки немногим хуже матийцев умеют делать смерть невыносимо мерзкой». «Думаете, его отряд был полностью уничтожен?» «Это несомненно. Ударен по замку удачно, войска стража не ушли бы на восток, захватывая по пути наши корабли». «Не знаю, что случилось с Трисом, но спасшийся боец все время говорил о коварном колдовстве. По его словам, среди ночи грянул чудовищный гром с яркой вспышкой» не похожей на молнию, после чего корчма на берегу развалилась с огнём и смрадным дымом. Её обломки летели столь быстро, что даже на палубе кого-то покалечили или даже убили. Учитывая то, что в этой постройке согревалась большая часть вожаков, да и простых вояк набилось немало, уцелевшие не смогли быстро организовать отпор. Сразу после грохота из леса налетел страж со всем войском. Они проделали это так быстро, что нечего было и думать помочь оставшимся на берегу. Десятник приказал рубить якорные канаты, но спасти Галеру не удалось. В суматохе грибцы коварно развернули судно поперёк русла, и корма засела на мели. Воин, который нам это рассказывал, при этом выпал за борт, и когда понял, что дело идёт к разгрому, добрался до лодки на берегу и ушёл на ней вниз по течению. Рассказывал, что по пути едва в засаду не угодил. Даже на воде поджидали беглецов. Замёрз так, что дар речи потерял. Пришлось его долго растирать горячительной микстурой и поить отваром. Может, он никуда не падал, а попросту сбежал. Струсил. Не исключено. Правды уже не узнать, но он действительно был мокр до нитки. Сильно замёрз, простудился до лёгочной хвори и умер от неё спустя несколько дней. Не повезло ему, лекарей или хотя бы сильных лекарств на струги не оказалось. Но даже если сумел уйти благодаря трусости, это к лучшему. Ведь мы смогли узнать хоть что-то. Кстати, по поводу трусости. Ведь можно считать, что и мы ничем не лучше его. Не стали ввязываться в драку, когда страж атаковал корабли на озере. Там ведь почти не оставалось охраны. Лёгкая добыча. На трёх стругах вообще ни души, лишь у нас большая команда, но бой принимать не стали. «Это правильно, мы вас туда отправили не мечом махать». «Да, это так. Я должен был думать о Грузии и наших людях в первую очередь, вот и приказал рубить якоря. Наш кормчий сумел в полной темноте вывести струг к реке, а это было нелегко. Он заслужил награды». «Он её получит». «Возле устья мы нашли лагерь Адана и сообщили о нападении. Но этот тупой головорез, вместо того, чтобы трезво подумать и для начала разведать обстановку, не отойдя от попойки, немедленно направился к озеру, чтобы отбить захваченные галеры. Мои слова о наличии у стража больших сил он проигнорировал, скорее даже высмеял. Живым я его больше не видел». «О мертвым». Когда мы вышли в море, налетел сильный ветер. Мы пытались с ним бороться, но он отнес нас назад на берег. Чудом не разбились о камне, выбросившись на пляж. Там подлатали корабль, дождались изменения погоды и отправились на юг. Перед этим сунулись было кустью проверить обстановку в лагере. Но увидели, что весь берег засыпан изрубленными телами наших воинов. А на скале написано странное «Добро пожаловать». «Честно говоря, после прочтения гостеприимных слов желание продолжать исследовать у нас мгновенно пропало. Голову Адана я прекрасно разглядел. Она украшала самый высокий кол. Его легко узнать по усам, заплетенным в мелкие косички. Вторых таких ни у кого не было. Не знаю, что случилось с отрядом Триса, но мои люди клялись, что разглядели там некоторых из них. Думаю, все они погибли». «Странно. Мы ведь шли за лёгкой победой, не задумываясь о возможном поражении. Когда нас туда направляли, говорили, что у стражей не более двух сотен плохо вооружённых людей, а в итоге получился полный разгром». «Вообще-то шла речь, что он сможет вывести и больше». «Да, но не солдат, а сброд, который ни на что, кроме корявой виселицы, не годится. Но Трис разбит. Адан тоже». И бак наверняка разделил их судьбу. «Не знаю, колдовство стражей там поработало или что-то другое, но подозреваю самое скверное. Вы говорили, что у вас надёжные сведения из Артара. Могу я предположить, что их источник укрывается в обители карающих?» «Судя по всему, могу. Вам не кажется, что хитрые вороны нас попросту обманули, подстроили ловушку?» Зачем им это? Да подлинно известно, что они уже не один раз пытались уничтожить стража. Чего удивительного, если решили попробовать еще, чужими руками. Тем более, что не первый раз прибегают к посторонним. То, что даже нас не чураются, уже о многом говорит. Мы фактически должны были на их благо сработать, заодно выполняя свою задачу. Не знаю, но я им не могу доверять. Им никто и не доверяет. Не исключено, что карающие ведут какую-то свою игру. Непонятную. Надо задачить наших людей в артаре. Пусть присмотрятся к чёрным получше. Кстати, груз в порядке? В полном порядке. Но что толку? Даже если мы немедленно пошлём туда тысячу лучших воинов, к сроку уже не успеть. На Языческом холме слишком много работы. А нам был назначен конкретный день и час. Нет, мы уже опоздали. Они... Будут недовольны, и неизвестно, повторят ли приказ, перенеся сроки выполнения, да и на когда переносить. Небесные светила нечасто выстраиваются в такую комбинацию. Вы правы, силы у нас есть, а вот время, но не хотелось бы оставлять новоявленного стража ненаказанным. В свое время Буанис, перебравшись в Межгорья, немало дел успел натворить. Острийшей костью в горле застрял». А ведь еще тогда мы хотели прибрать край к рукам. Идеальная база на северном берегу. В итоге ничего не получилось. Так что появление стража – это заноза. С ними никогда ничего не понятно. Некоторые вообще всерьез считают, что они все до единого самозванцы. В летописях сохранились протоколы допроса схваченных стражей, где они хранили свою тайну до конца. Что странно – Ведь наши мастера умеют развязывать языки даже мертвым. К тому же их иммунитет к символам подчинения удивляет. Редчайшее явление. И я не верю, что стражи обладают им случайно. Пусть они почти всегда действуют в одиночку, но у них обязательно должен быть руководящий центр. Где-то их набирают, таких странных, учат, направляют, присматривают. Почему выбрано разоренное межгорье? Не знаю. Не дать нам закрепиться под боком северян? Может и так. Совпадение, что он помешал нашим планам. Не верю в такие совпадения. Слишком вовремя он там появился и малыми силами в короткий срок успел закрепиться. Давайте для начала попробуем выяснить, что там и как. Силы уже пробовали сунуться. Великое счастье, что хоть вы сумели уцелеть. «У нас не так много свободных воинов, чтобы посылать туда большое войско без крайней надобности. Военная кампания – дело долгое и хлопотное, к тому же не всегда возможное. После разгрома Триса вожаки других от или вообще откажутся туда идти, или запросят гораздо большее, ведь в самом Межгорье вряд ли их ждет богатая добыча. Зная Кенгуда и его жадную семейку, сомневаюсь – что после его голодных солдат там хотя бы гвоздь ржавый остался. Страж тоже много накопить никак бы не успел, ведь и года там не пробыл. Надо искать другие способы. Кто знает, может, найдется лазейка для кинжала в бок спящему, или другие недорогие варианты. Вот над этим стоит подумать. «Да, поддерживаю. Раз уж никто не торопит...» осмотрительность и неспешность в таком деле пойдут на пользу. У нас не так уж много возможностей в тех краях, но кое-что есть. Если вы не возражаете, я немедленно отдам распоряжение для людей в артаре, заодно и продышусь. Вы уж простите, но после морского воздуха в этом подземелье невозможно находиться. Чем вообще заправляют эти светильники? Очищенным земляным маслом? Новейшее изобретение, то самое, которое добавляют в зажигательные смеси, смердит просто ужасно. Неудивительно, что о нас в народе столько глупых небылиц насочиняли, потому что и впрямь воняет адской серой».